Консультанту Игнату Науменкову никак не удавалось отделаться от ощущения, что за его спиной шелестит шепоток. В какой отдел банка он не заглянул бы, везде на него смотрели с подозрением, будто в любую секунду этот парень мог выхватить пистолет. Или ему только так казалось? Может, эти слова звучали лишь у него в ушах? Слова «отрывистые и злые, как лай цепных псов». «Убийца! Мерзкий трус! Посадите его до конца жизни!» «Закройте!» — так принято говорить в преступном мире. «Он же преступник!» «Почему остальные так охотно поверили, что это он стрелял в Шмидта? Его же не арестовали? За что?» Он всего лишь не мог ничего вспомнить, не сумел указать место, где находился во время ограбления и ненавидел своих коллег. как им всем удалось безошибочно сказать, где они находились в момент ограбления и откуда узнали, что Игнат Науменков оказался под подозрением. В первую же секунду, как только люди в балаклавах ворвались в банк, его окутало плотным коконом. Звуки пробивались невнятными, точно всем вставили кляпы, даже самим грабителям. А лица... стали неразличимыми, как при прозапогнозии, который, как недавно выяснилось, страдает Брэд Питт. Как он прожил столько лет? Остальное происходило точно во сне, где уж запомнить. Но не мог же Игнат забыть того, как убил директора. Нет, конечно, это сделал не он, у него и пистолета отродясь не было. Да он выронил бы его со страха, неужели он похож на убийцу? Игнат приблизил бледное лицо со слишком нежным подбородком, бесившим его к зеркалу в туалете, и всмотрелся в узкие серые глаза. Ему как-то сказали, что они похожи на штрихи московского неба, оно редко бывает ясным. Сейчас в его глазах слабо мерцал страх, который никак не удавалось вытравить. Но где они разглядели жестокость? Ведь она живёт в душе преступников». Нужно же не позволять жалости подобраться к сердцу, чтобы уверенно выстрелить человеку в макушку. Или тот парень — профессиональный киллер. И для него это только работа, никакой злости, ни грамма ненависти. И Шмидт ничего не значил для него». Закрыв глаза, Игнат снова попытался вернуться во вчерашний день, когда из милого парня, которого обожали работавшие в банке дамы старше сорока, Он превратился в монстра, пугающего одним появлением. Как это произошло? Науменков заставил себя выудить из памяти момент, когда раздался крик «Это ограбление! Всем лечь на пол!» Он был таким громким, этот крик, оглушительным и резким, мгновенно прорвал ткань той реальности, где все они обитали секунду назад. Тогда и возник кокон». Мотнув головой, Игнат попытался отогнать его. «Сейчас он не нужен, мне никто не угрожает», и потребовал от тебя «Эй!» «Попытайся разглядеть всё, как было, безо всякой пелены». Но легко было сказать. Воспоминания тонули в густой мути, увязали, становясь единым пластом, в котором не различишь отдельных деталей. А важны были как раз они, кто где лежал, у кого оказался пистолет, почему завизжала собачка. «Как можно не помнить, кто был рядом, идиот!» — простонал Науменков и открыл глаза. И в этот момент он всё увидел. Явиться в допросную, да ещё по доброй воле, стоило Игнату труда. Но во время телефонного разговора Следовательно, стоял, чтобы Науменков пришёл к ним и рассказал всё, что вспомнил на диктофон. «Ладно», — согласился он, сжимая трубку во вспотевшей ладони. «Я приду. После работы, да? Не хочу отпрашиваться». «Понимаю». Голос логова прозвучал сочувственно. «Или и это Науменкову померещилось? С чего бы сыщику испытывать к кому-то расположение? Его дело установить истину». а этот процесс требует определенной беспощадности. Иначе не сажали бы за непредумышленные убийства. Человек ведь не планировал совершать преступление, просто превысил скорость, например, а под колеса выкатился красный мячик, за которым выскочил и сам малыш. Разве водитель уже не наказал себя мукой воспоминаний до конца жизни? Какой смысл бросать его за решетку? Логов поспорил бы с ним, это уж точно. Поэтому Игнат и не собирался делиться этими соображениями. Кому вообще, какое дело до того, о чём он думает? Сейчас интерес вызывает лишь одно. Где он находился в момент убийства Шмидта? Причём это волнует почему-то не только следствие, но и всё окружение Игната Науменкова. Даже его мама вчера бросила с раздражением. «Ну как же ты ничего не можешь вспомнить!» «Это уже становится подозрительным!» «Мама! И ты туда же!» — возопил он, вскинув руки и выронил вилку. «Я же твой сын! Как ты вообще могла подумать, что я...» Не закончив фразу, Игнат выскочил из-за стола и убежал в свою комнату. Она была еще меньше этой допросной, в которой можно было задохнуться. «Кондиционер не работает!» «Ну ладно, на тех, кого допрашивают, всем плевать!» Но Логову-то за что страдать? Игнату казалось странным, что следователь вызывает у него симпатию. Такое у него хорошее лицо, от которого трудно было отвести взгляд. Нет, Игнат вовсе не испытывал влечения к мужчинам. Просто Артур Логов был из тех редких людей, которыми любуются все вне зависимости от пола. «Игнат Васильевич, не волнуйтесь», — попросил он, включив диктофон и камеру. Ничего страшного в этой процедуре нет. Смотрите на меня и рассказывайте. Обречённо кивнув, Игнат попытался улыбнуться в ответ, но это ему не удалось. «Итак, вы что-то вспомнили», — поторопил его Логов. «Ну да», — спохватился Науменков. «Мне кажется, вспомнил. Кровь». «Кровь? Это была кровь вашего директора?» «А чья же еще? Больше ведь никого не убили!» Не ответив, следователь уточнил. «Где была эта кровь?» «На...» От волнения он громко сглотнул. «Вышло это довольно некрасиво. На моем мизинце. Какой руки?» На миг, закатив глаза, Игнат уверенно выставил правый мизинец. Артур Александрович осмотрел его с таким видом, Будто этот худой, кривоватый палец откровенно лжесвидетельствовал. Науменков поспешно поджал его. «Вы поранились?» Выдержав паузу, осведомился Логов. Игнат мотнул головой. «Это была не моя кровь». «Хорошо. Это его, понимаете?» «Шмидта». «Ну, конечно, разве это не очевидно?» «Нет», — обескуражил его следователь. «Вы увидели каплю крови на мизинце и решили, будто...» «Да нет же!» — с мукой в голосе простонал Игнат. «Это была не капля. В смысле, она капнула с пальца, это я помню, как при замедленной съемке, знаете?» Вынудив логова кивнуть, он торопливо продолжил. «Но эта кровь, она сама подползла ко мне». «Подползла? Ну, подтекла, или, как сказать...» Её там была целая лужа, и она растекалась. «Вокруг головы Шмидта. Я правильно понимаю?» «Абсолютно». «Если ваш мизинец оказался в луже его крови, значит, вы находились довольно близко от него». «Вот!» — вырвалось у Науменкова радостное. «Я об этом же! Значит, я лежал рядом с ним!» Он ожидал, что сейчас следователь просияет, обрадованный открытием. Но взгляд Логова ему не понравился. Разве так смотрят на человека, который помог продвинуться в расследовании? Слева от него, раз ваша правая рука оказалась возле его головы, задумчиво произнёс Артур Александрович. Изобразив что-то руками, Игнат попытался воссоздать картину. Логов с любопытством наблюдал за его пассами. Потом подкинул идею. «Если только вы не лежали на спине, в отличие от всех!» «На спине? А с чего мне на спину ложиться? Я же не идиот!» То, что Логов и на этот раз промолчал, ему совсем не понравилось. Он почувствовал, что сдувается точно шарик, узелок которого оказался слишком слабым. «Но вы же не помните в точности, как вы лежали?» «Не, не помню», — признался Игнат. «Но я просто не мог лечь на спину, это же нелогично. Меня заставили бы перевернуться, те в масках». «Убедили», — согласился следователь, «но возникает неувязочка». «Какая?» — испугался банковский консультант. «Ему очень не нравилось, когда возникали неувязочки, а в таком деле, как сейчас, вдвойне...» «Вы либо лжёте, либо всё путаете, потому что воспоминания очень смутные. Не могли вы находиться слева от Шмидта?» «Почему?» — протянул Игнат так жалобно, что ему самому стало противно. «Место занято», — объявил Логов. «Там находился другой человек, и его воспоминания весьма отчётливы, в отличие от ваших». Науменков часто задышал. «А может, Может, это он лжёт? У меня нет оснований так думать. Этот человек никак не годится на роль убийцы. А что с ним не так? У него рук нет? Это прозвучало довольно дерзко. Водилось за Науменковым такое. Впадая в отчаяние, он начинал хамить. Именно поэтому он уже вылетел из двух банков и до дрожи боялся потерять и это место. Мать жила бы его сосвету. «Руки есть!» — спокойно заверил Логов, ничуть не разозлившись. «Но есть и другие обстоятельства, которые заставляют меня полагать, что тот человек невиновен». «Я тоже невиновен!» «Но вы не помните этого наверняка!» Задыхаясь и ломая пальцы, Науменков пролепетал. «Невозможно ведь убить кого-то и не помнить этого!» «О, поверьте мне, и не такое случается!» «Но зачем?» «Зачем мне убивать директора? Я его видел-то раза два!» Логов улыбнулся. «А вот это уже ближе к делу. Мотив чрезвычайно важен, вы правы. При каких обстоятельствах вы встречались с Виктором Михайловичем Шмидтом?» Игнат промямлил. «Да я не то чтобы встречался. Какие у меня могли быть с ним дела?» Он всегда к служебному входу подъезжал, через зал не проходил, а я же там торчу». «А на работу вас разве не директор принимал?» «Нет, конечно, я же простой консультант». «Ну да», — кивнул Логов. «Так когда, говорите, вы его видели?» Игнат даже сморщился, силясь вспомнить. «В апреле перед майскими праздниками Виктор Михайлович провёл собрание, типа поздравил нас всех. но ну и объяснил, как банк работает в эти дни. И перед тем, как его убили, они вышли в зал с Марией Владимировной. Я ещё удивился так, когда директора увидел, но вида не подал, понятно. Конечно. Чем они занимались в зале? Да я не следил за ними. Теперь он жалел об этом. В голосе следователя ему послышалось разочарование. Разумеется. Но Логов тут же подал ему надежду, И в душе Науменкова запели соловьи. «А вот вашего коллегу, такого же забывчивого, как вы, Афанасьева Валерия Сергеевича, вы хорошо знаете?» «Валеру? Ну как, лучше, чем директора. Иногда в курилке пересекаемся. Но мы в разных отделах работаем, он ипотекой занимается». «Да он просто волк! Ну зачем вы так?» Обиделся Игнат, мгновенно забыв, как только что обрадовался возможности перевести стрелки. «Ипотека для многих — настоящее спасение. В жизни же не накопишь на квартиру». Артур сочувственно закивал. «Верно, верно. А что у самого Валерия с ипотекой, кредитами? Я не знаю. Он об этом никогда не заговаривал. И на директора не жаловался. Никаких конфликтов не было?» Науменков покачал головой, чувствуя, как опять увязает вылистый жижа. Ему не верят. Ни Логов, ни его помощник, молчавший всё это время. Но глаза у него оставались стеклянными, равнодушными. Так не смотрят на тех, кому хотят помочь. Только юркнув в метро в уголок вагона, я смогла перевести дыхание и собраться с мыслями. Артур, конечно, оторвёт мне голову за то, что я так рисковала. В общем-то, из-за ерунды, на его взгляд. «Ладно», — скажет он, — «ты убедилась, что Марго рассказала тебе правду о директоре. И что нам это даёт?» «Может, от этого и не было никакого толка? На взгляд Артура это, наверное, даже не доказывало то, что Марго была невиновна. Хотя с чего я вообще взялась это доказывать? Никто её и не обвинял». Из её показаний мы знали, что в момент убийства она находилась справа от Шмидта и никак не могла выстрелить ему в голову. Это подтвердила и Высоковская. Очевидного мотива у маргот тоже не было, так что вряд ли Логов включил её в список главных подозреваемых. Наверное, она просто понравилась мне. Редко ведь случается такое, что ты сразу чувствуешь себя с человеком до того спокойно и комфортно, будто дружишь уже тысячу лет. Было уютно сидеть с Марго за столиком в русской избе, подмечая, как ведёт себя взрослая девушка, знающая цену своей красоте, но не кичащаяся ею. Мне было интересно говорить с ней обо всём подряд, ведь мы ничего не знали друг о друге. Как секретики из земли выкапывать эпизоды жизни, вдруг приходящие на ум. Она рассказала мне, как из Риты превратилась в Марго, начитавшись Дюма. «Сколько мне было? Лет тринадцать, наверное?» «Все Гарри Поттера читали, а я королеву Марго, трёх мушкетёров, ну и так далее, ты знаешь». Бабушка насоветовала, она сама до сих пор читает приключенческую литературу. «В общем, я не пожалела, знаешь». «Поэтому тебе нравился Шмидт? Он тоже советовал что-нибудь почитать?» «Ну что ты!» — удивилась она. Мы с ним по душам не болтали, только по делу. И то раза три за всё время. Я же небольшая шишка, вот стану финансовым аналитиком. Марго помолчала, размазывая ложечкой остаток сметаны. Только Виктора Михайловича уже не будет. Нам всем втайне хочется, чтобы о наших успехах узнал некий определённый человек. Тот, чтоб пренебрёг тобой однажды. Или просто не обратил внимания, такой мелочёвкой ты казалась ему. Одних это ломает, других подстёгивает крапивой стыда за себя, и они бросаются покорять неприступные горы. Беда, если на полпути к вершине их застигнет удручающее известие, человека, ради которого они решились на приступ, больше нет. Смысл потерян, силы уходят. А ты знаешь, почему горные козлы не падают со скал? Подняв глаза, Марго уставилась на меня, как на ненормальную. «Кто?» «Ой!» — спохватилась я. «Это мои мысли убежали. Извини!» «Так почему?» Я пояснила, чтобы она не подумала, будто козлы интересуют меня как-то болезненно. Где-то я читала, что они не удержались бы на абсолютно гладкой стене. А на скалах же всегда есть неровности. И козлы способны устоять даже на самых крохотных уступах — потому что их копыта могут раздвигаться. У них возле копыт такие чувствительные подушечки, которые охватывают камень, и это как бы создает сцепление. «С ума сойти!» — фыркнула она. «Но еще у них координация движений потрясающая», — добавила я. «Если козел наступает на слишком узкий камень, то сразу отталкивается от него и прыгает на другой». Марго вспомнила. А я в Марокко видела коз, которые могут на деревья взбираться. «Как же эти деревья называются?» Она сдвинула тёмные брови, пытаясь припомнить. «Органии, точно! Эти акробатки жрут их плоды, представляешь? До самых макушек могут долезть обычные домашние козы». «Ты была в Марокко? Здорово!» Но она вдруг неожиданно угасла. «Была. Зимой». «Тебе не понравилось?» «Нет, там классно, только...» Она помолчала. «Я не с тем человеком туда ездила. Даже вспоминать не хочется». «Бывает». Она улыбнулась. «Ты такая маленькая. У тебя тоже что-то было?» «Я маленькая, только ростом. Мне вообще-то уже девятнадцать. Это я из-за ростомера не выросла». Это была наша домашняя шутка, которую пришлось объяснить. Однажды мама заметила, что ростомер, который висел у меня в комнате с самого детства, заканчивался на 155 сантиметрах. «Боже!» вскричала она, захлебнувшись смехом. «Мы запрограммировали тебя! Вот почему ты не смогла вырасти выше!» Мама хохотала, но я не обиделась на неё. Теперь мне кажется, что я вообще никогда на неё не обижалась, хотя, наверное, мы и ссорились, как все матери и дочери. Но моя память... произвела самоочищение от этих эпизодов. «Почему-то я не сказала Марго, что случилось с мамой, хотя уже чувствовала полное доверие к ней. Необъяснимое, да, но только такое и бывает истинным, разве нет? Наверное, мне просто не хотелось нагружать её ещё и своими горестями, ведь в тот день она пережила тяжёлое потрясение. Конечно, Шмидт не был её отцом, ну, я надеюсь». Но Марго ценила его и даже мечтала именно ему доказать, что способна на большее. Для неё его смерть стала настоящей потерей. Поэтому я попыталась хоть немного поднять ей настроение своими дурацкими россказнями о горных козлах и ростомере. Кажется, мне это удалось. В комитет я теперь могла проходить самостоятельно. Артур оформил мне постоянный пропуск. Его я не решилась отвлекать, и ещё на выходе из метро послала сообщение Никите. Он ответил, что они в допросные, чтоб я приходила туда. Ещё добавил, «Полевец не нашёл сброшенной одежды ни в туалетах банка, ни в других помещениях». Я не сомневалась, что именно так и будет. Наш убийца слишком умён и не стал бы оставлять явные улики». Но от сознания того, что мы с оперативником находились в банке одновременно и могли столкнуться, меня слегка затошнило. Уже сидя в допросной за спиной Артура, я вглядывалась в лица тех, кто давал показания. И ни в ком из них не могла распознать человека расчётливого и хладнокровного настолько, что он сделал ставку на слабые нервы грабителя. Наверняка этот тип... специально улёгся напротив директора, чтобы выстрелить ему в голову. А вот то, что рядом оказалось Бочкарёва с вишенкой, спланировать было невозможно. Или он увлёк Татьяну Андреевну за собой и уложил рядом, а она этого в панике даже не запомнила. Такое вполне могло быть. Но как убийца повёл бы себя, если б собачки не оказалось? Уколол бы человека, чтобы тот вскрикнул, и заставил грабителя дёрнуться, нажать на спусковой крючок? Но это было бы рискованно. В отличие от вишенки, другой свидетель наверняка вспомнил бы и рассказал об этом. И обязательно взглянул на того, кто его кольнул. «Слишком уж хитроумно», — поморщился Артур, когда мы сделали перерыв в допросах и спустились пообедать. «Если он был заодно с грабителями, почему одному из них просто было не пристрелить Шмидта?» Зачем разыгрывать эту сцену с рикошетом? Значит, убийца использовал ограбление как прикрытие, предположила я. Эти парни явно не собирались никого убивать. И были не в курсе его планов. Думаешь, всю операцию он продумал в одиночку? И хорошо знал, что у того, кто размахивает пистолетом, сдадут нервы, и он пальнёт, испугавшись лая. Логов покачал головой. «Никакой гарантии. Мог и не пальнуть». «Мог. Что угодно может пойти не по плану. Поэтому идеальные преступления тоже раскрывает». «Это верно», — согласился он. «Только в нашем случае слишком много авось получается. Та же собачка. Она должна была оказаться в банке, иначе кто взвизгнул бы? Но как спланировать появление в банке собаки?» Методично обкусывая котлету, которую целиком нацепил на вилку, отчего меня просто мутило, Никита спросил. «Думаете, это тётка с вишенкой в доле?» «Как знать», — задумчиво протянул Артур. «Мне не хотелось думать о Татьяне Андреевне плохо. Она была такой милой на вид и какой-то незащищённой». Но я уже сталкивалась с тем, что люди, вызывающие у меня симпатию, на поверку оказываются совсем не теми, кем казались. Артур уже продолжил. Или наш убийца заприметил, что дама с собачкой часто приходит в этот банк и решил это использовать? Надо уточнить у неё. Возможно, она каждый месяц является именно 21-го числа. На это мог обратить внимание только сотрудник банка. Он посмотрел на меня внимательно, скорее всего. Хотя это мог быть и другой клиент, который заприметил эту вишенку. «И решил её использовать», — подхватил Никита. Он, наконец, доживал котлету и перестал вызывать у меня отвращение. Я остановила его движением пальца. «Но это значит, к тому времени у него уже созрел план преступления. Не мог же он придумать это, увидев собачку?» В их взглядах, обращённых ко мне, появилась снисходительность взрослых мудрых людей, слушающих лепет малыша. Когда мне так откровенно указывают на нехватку возраста, я начинаю заводиться. «Что? Только не вспоминайте чертополоха Хаджи Мурата!» Даже стеклянный глаз Ивашина засветился изумлением. «Ты о чём? О, молодёжь, ты не читал Толстого?» Артур с притворной укоризной покачал головой. «Читал? Вроде. А при чем тут?» «Он придумал сюжет повести об этом воине, когда увидел сломанный чертополох», — пояснила я. «Не спрашивай, как это произошло, но это факт истории литературы». Никита вздохнул. «Всё-то ты знаешь. За это и ценю», — ухмыльнулся Логов. «Только идея произведения — это одно?» а преступный замысел совсем другое». Артур по собачьей наклонил голову. В такие минуты его хотелось погладить, честное слово. «Неужели? Разве это не творчество своего рода?» Быстро нажимая на невидимые клавиши, Никита прогуглил. «Вот творчество — процесс деятельности, в результате которого создаются качественно новые объекты и духовные ценности или итог создания объективно нового». «Разработка нового преступления вполне подходит под это определение», — кивнул Артур. «Не знаю», — не согласилась я. «Это, безусловно, мыслительная деятельность, но творчество, сомневаюсь. Не сочтите за пафос, но разве творчество не должно приподнимать человека, делать его лучше, тянуть к небу, если хотите?» Никита оторвал взгляд от экрана. «О-о-о! Согласен!» — сказал Артур тоном, пресекающим иронию. — Ты абсолютно права, Сашка. Я погорячился, назвав это творчеством. Что я в этом понимаю? Всю жизнь копаюсь в дерьме. Из нас троих только ты творец. Кстати, что-то ты давно не показывала ничего новенького. Обещала же. У меня погорячели щеки. А ты ждешь, он пока отлеживается. — И сколько ему еще отлеживаться? — деловито спросил Ивашин. «Сейчас вам всё равно некогда?» Артур погрозил мне пальцем. «Не скажи. На твой рассказ у меня всегда время найдётся. Пришлёшь?» У меня так заколотилось сердце, будто моего ребёнка принимали в Гнесинку, и я мелко закивала. «Конечно. Сейчас вам обоим вышлю». Мне показалось, или они и впрямь покосились друг на друга, как дуэлянты. «А пока вернёмся к нашим баранам». вздохнул Логов. «Значит, Саш, ты, полагаешь, наш преступник заприметил Бочкарёву с собачкой в банке?» Вычислил, что она всегда приходит 21 числа и наметил ограбление на эту дату в июне. Напрашивается вывод. Этот человек работает в банке. Вряд ли он тоже случайно являлся туда несколько месяцев подряд в один и тот же день. Никита состроил выразительную гримасу напрашивается. «Сколько сотрудников в момент ограбления было на работе?» — спросила я. Семеро мужчин, включая самого Шмидта. Никита хмыкнул. «У него алиби!» Проигнорировав его шутку, Артур невозмутимо продолжил. «И пятеро женщин. С горем пополам мы определили местонахождение в момент ограбления почти всех, кроме двух парней, которые так за пардон, «Струхнули так, что вообще ничего не помнят или пытаются убедить в этом нас». «Скорее, второе», — вставила я. Он кивнул. «По крайней мере, один из них точно врёт». «Думаете, это он лежал напротив старушки?» «Эй, аккуратней! Не вздумай назвать её старушкой в глаза. Работающая энергичная дама, какая старушка? У неё ещё планов на жизнь больше, чем у тебя». Сжавшись от конфуза, Никита пробормотал. Ей же почти семьдесят лет. И что? Она, может, сто проживет. Еще куча времени впереди. Да вы оптимист, Артур Александрович! Не удержалась я. Тоже мечтаете больше века протянуть? От того, как он взглянул на меня, все слова сразу пересохли. «Зачем мне жить так долго?» читалось в его печальных глазах. «Сто лет одиночества». Стоит ли об этом мечтать? Если б здесь не было его помощника, я взяла бы Артура за руку и спросила так тихо, чтобы расслышал только он. Неужели ты и мысли не допускаешь о другой женщине? Больше года прошло. Чуть больше, но всё равно. В любой момент в твою жизнь может войти та, что заменит мою маму. Не бойся, я не буду против, и это не рассорит нас. Горе... или мгновенно выстраивает между людьми высоченную стену, которую не удается преодолеть до конца жизни, или связывает их невидимыми путами так крепко, не разорвать. Ты же понимаешь, что мы никогда не потеряем друг друга, даже если годами не будем видеться. Но ты не выдержишь так долго без меня. И я не выдержу. То живое, что чувствуем мы с тобой куда больше любви. Мы вросли друг в друга. Я стала твоей частью, а ты моей. И нам не выжить, если эту часть отделить искусственным образом. Надеюсь, никто и пытаться не станет. Вслух я этого не произнесла, но мне показалось, будто Артур всё понял. Для нас уже стало обычным делом считывать мысли друг друга. Если у вас есть такой человек, вы уже не одиноки. Хотя, признаюсь, мне спокойнее от того, что мы живём под одной крышей. Я не чувствую себя его дочерью, Да и он не претендует на роль отца. Но больше кровных уз нас роднит любовь к той, что стала нашим ангелом-хранителем. Одним на двоих. Разве такого не бывает? Что мы вообще знаем о бесплотном мире, в котором они живут? Могут ли ангелы подавать нам знаки? Или это лишь фантазии особо одарённых? Были моменты, когда мне чудилось. Это мама подсказывает мне следующий ход. Но порой я молила ее об этом и не получала совета. Почему? Тот выбор я должна была сделать сама, проявить собственную волю. А как же тогда? Ни один волосок с головы не упадет без воли Отца нашего. Мне одной видится некое противоречие в утверждениях, что Господь наделил человека свободой выбора и этой цитатой из Евангелия от Матфея. «И в самом ли деле Матфей знал это?» или та фраза не более, чем его представление о миропорядке на земле. Не знаю, почему именно этот фрагмент Библии не даёт мне покоя. Наверное, мне не хватает духа проявлять свободу воли во всём. И чаще, чем стоило бы, хочется, чтобы кто-то принял решение за меня. Подставил плечо, протянул руку. «Господь, мой ангел» или «Артур». Я вовсе не пытаюсь кощунствовать, Но так сложилось, что мой ближний круг — эти трое. Но ещё Никита. Конечно, куда ж без него. И собаки. Я сгоняю домой, покормлю псинок, — опомнилась я. Если буду нужна, вернусь. Артур удивился так, точно я собралась на Северный полюс. На электричке поедешь? А то я не ездила. Я повернулась к Никите. Автовладельцы воспринимают нас дикарями. И не говори. Вздохнул он, но не выдержал и фыркнул. Ему никогда не удаётся долго оставаться серьёзным, если он не занят делом. «Не могу сказать, что мне это не нравится».